Интерлюдия. Посол волновался и потел. Премьер-министр сэр Рэндольф Черчилль буквально кожей ощущал, как ему неуютно. Крайне неуютно. Рядом с бароном Стаалем, русским послом, человек в черном мундире одного из русских гвардейских полков, кажется, Драгунского или Конно-Гренадерского. В отличие от посла, офицер стоял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 В результате атаки бригады легкой кавалерии на штаб проклятого императора проклятой России. А чего стоит эта издевательская телеграмма Альфреду Теннинсону, которую напечатали чуть ли не все иностранные и даже некоторые британские газеты? Пленные? Guardian уже опубликовала статью, которой оппозиция подняла вопрос о судьбе британских солдат и моряков в русском плену.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 сообщить этим черствуем флибустерам, что их император приказывает им продолжать путь, куда бы они там ни шли. Правительство Российской империи передает вам, Милорд, и в вашем лице всему народу Великобритании следующее. Для государства, чья армия семь лет тому назад претерпела в Южной Африке сокрушительное поражение от горских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 Они смотрят на него как, как, как на неодушевленный предмет, на вещь. На него, премьер-министра, величайший, сильнейший империи мира, они смотрят как на вещь. По спине премьер-министра пробежал холодок. Конечно, лорд Солсбери был неправ, но ведь все знают, что за печальной историей. Повлекший за собой его безвременную гибель и приход самого Черчилля на пост премьера, видна рука России. «А что, если эти офицеры?» Сэр Рэндольф Черчилль облился холодным потом. «А что, если взрывы на пороховых заводах Йоркшира не случайность? И авария на крейсере «Имперьюз» тоже?»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 дабы виновные в столь вопиющих нарушениях международных договоров и соглашений между нашими странами были немедленно арестованы и преданы суду. Надо отдать им все, что попросят. Авантюра, в которую втравил его сэр Мориер, дорого обходится Британской империей. Но теперь надо соглашаться на все. На все, потому что покойный маркиз Солсбери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 На глаза навернулись слезы, он икал и стонал от смеха. Все его тело сотрясала крупная дрожь. В голове билась одна единственная мысль. «Неужели теперь всегда будет так? Нет человека? Нет проблемы?»